Было темно, и в свете приборной панели я едва видела знакомое лицо. Шины скрипели, Вольва, распугивая прохожих, стремительно несся на север к бухте. Пристегнись, скомандовал Эдвард, и только тут я поняла, что судорожно сжимаю сиденье. Я тут же послушалась, и ремни безопасности громко щелкнули в темноте. Мы мчались вперед, не обращая внимания на дорожные знаки. Мне было так хорошо, что думать о том, куда мы едем, совершенно не хотелось. Я смотрела на Калина с огромным облегчением, и дело было не только в чудесном спасении. Наблюдая за его лицом, я постепенно успокаивалась, пока не заметила, что оно — «Перекошена от гнева». «Ты злишься?» — спросила я, удивившись, как грубо звучит мой голос. «Нет», — раздраженно ответил Эдвард. Я так и сидела, молча наблюдая за бледным лицом и пылающими глазами, пока машина вдруг не остановилась. За окном было темно, и, оглядевшись по сторонам, я не увидела ничего, кроме темных силуэтов, растущих вдоль дороги деревьев. Значит, мы уже не в городе. «Белла», — сдавленно произнес Калин. «Да», — прохрипела я. «Ты в порядке?» Он по-прежнему старался на меня не смотреть, а по лицу видно было, как он зол. — Да. — Пожалуйста, расскажи что-нибудь. — Что сделать? — недоуменно переспросила я. — Просто болтай о чем-нибудь веселом, пока я не успокоюсь, — пояснил Эдвард. И, закрыв глаза, стал тереть переносицу. — За что же он так на меня злится? — Ну, я ломала голову в поисках какой-нибудь забавной чепухи. «Завтра утром я бодну новый Ниссан Тайлера Кроули». «Что?» – недовольно переспросил он. «Он всем разболтал, что на выпускной пойдет со мной. Наверное, если слегка поцарапать его машину, Тайлер поймет, что мы квиты и перестанет лебезить. Надеюсь, и Лорен не будет злиться, когда увидит, что Кроули оставил меня в покое. Нет, Ниссан придется разбить в дребезги». Тогда Тайлер точно не позовет меня на выпускной. Я слышала о том, что болтает Кроули. Уже спокойнее проговорил Эдвард. «Слышал?» — недоверчиво переспросила я, чувствуя, что начинаю заводиться. «Может, на всякий случай сломать ему пару ребер?» Эдвард тяжело вздохнул. «Если хочешь, можешь на меня покричать», — предложила я. «За что мне на тебя кричать?» с презрением спросил он, не удостоив взглядом. «Не знаю. Может, станет легче?» В голове теснилось бесчисленное множество вопросов, но с ними лучше подождать, пока Эдвард справится с гневом. «Хм, так за что мне на тебя кричать? Неужели ты снова иронизируешь?» «Ну...» осторожно начала я, мне следовало остаться с Анжелой и Джесс и внимательно смотреть, куда иду. Еще стоило взять с собой газовый баллончик. Совершенно верно. Наконец-то Эдвард на меня посмотрел. Глаза казались спокойными, а зрачки, хотя в слабом свете приборной доске, я могла ошибиться, чересчур светлыми. До сих пор злишься? Я злюсь вовсе не на тебя. Тогда в чем же дело? Порой я очень раздражителен. Эдвард смотрел в окно. Но даже это не заставит меня охотиться на... Он не договорил и отвернулся, снова сражаясь со своим гневом. По крайней мере, я пытаюсь себя в этом убедить. Да, совершенно не к месту, проговорила я. Повисла тишина. Я взглянула на часы на приборном щитке. Половина седьмого. Анжела с Джессикой будут волноваться. Мы должны были встретиться. Не сказав ни слова, Эдвард завел мотор, и мы помчались обратно в город. В считанные секунды мы выехали к пристани и запетляли среди машин, медленно направлявшихся к парому. Стоянка была переполнена, но Кален отыскал крошечное местечко и аккуратно. Припарковался. Выглянув в окно, я увидела вывеску Лабелла Италия и Анжелу с Джессикой, как раз выходящих из ресторана. Как ты начала была я и тут же осеклась. Эдвард вышел из машины. Ты куда? Приглашаю тебя на ужин, улыбнулся он и сильно хлопнул дверцей. Я отстегнула ремень и поспешно выбралась из машины. «Останови Джессику с Анжелой, пока это не сделал я», — велел Эдвард. «Джесс! Анжела!» — закричала я и помахала рукой. Девушки бросились ко мне. Когда они увидели, кто стоит рядом со мной, облегчение на их лицах уступило место шоку. Обе застыли в полуметре от нас с Эдвардом. «Где ты была?» — бросилась в атаку Джессика. «Заблудилась?» — нерешительно ответила я, а потом встретила Эдварда. «Не возражаете, если я к вам присоединюсь?» — мягким вкрадчивым голосом спросил Эдвард. По ошеломленным лицам подруг я поняла, что они никогда раньше не испытывали на себе силу его чар. «Да, конечно», — пролепетала Джессика. «Вообще-то мы поели, пока ждали тебя, Белла», — призналась Анжела. «Прости!» «Все в порядке, и я не голодна», — пожала я плечами. «Думаю, тебе стоит поесть», — тихо, но настойчиво сказал Эдвард. Взглянув на Джессику, он заговорил чуть громче. «Не возражаешь, если я сам отвезу Беллу домой? Тогда вам с Анжелой не придется ждать». Наверное, так будет лучше, закусила губу подруга, пытаясь по выражению моего лица понять, возражаю я или нет. Больше всего на свете мне хотелось остаться наедине с тем, кто уже не в первый раз спас мою жизнь. И я украдкой подмигнула Джессике. Нужно задать Эдварду столько вопросов, а при девчонках это невозможно. Ну ладно, Первой нашлась тактичная Анжела. «Увидимся завтра, ребята!» Она схватила Джессику за руку и потащила к машине, которая виднелась в некотором отдалении. Я смотрела им вслед, чтобы убедиться, что подруги благополучно сядут в форт. Джесс помахала на прощание. Представляю, как она сгорает от любопытства. Машина скрылась за поворотом, и только тогда я решилась повернуться к Эдварду. «Мне честно не хочется есть», — сказала я, внимательно вглядываясь в его лицо. «Сделай одолжение!» — безапелляционным тоном произнес он и открыл дверь. Возразить мне было нечего, и я покорно вошла в ресторан. Посетителей было немного, туристический сезон еще не наступил. Хозяйка, молодящаяся ухоженная итальянка, Смотрела на Эдварда с нескрываемым интересом. Мне это очень не понравилось, тем более, что женщина была ярче и интереснее, чем я. «Столик на двоих», — сладко промурлыкала хозяйка. Она мельком оглядела меня и успокоилась, увидев, что до красавицы мне далеко, а Эдвард не держит меня за руку. Захватив меню, она подвела нас к столику на четверых в самом центре зала. Я собиралась сесть, но Эдвард покачал головой. «А можно что-нибудь более уединенное?» Кажется, он уже успел отстегнуть ей чаевые. Неужели она откажет? «Конечно», — с удивлением ответила итальянка и подвела нас к маленькому столику за перегородкой. «Подойдет?» «Отлично!» — ослепительно улыбнулся Эдвард. «Ладно», — кивнула хозяйка, — «устраивайтесь». Она рассеянно посмотрела на нас и нетвердой походкой ушла на кухню. «Тебе не следует так поступать с людьми», — пожурила я Калина. «Это несправедливо». «Поступать как?» — не понял он. «Ослеплять и поражать!» Бедная женщина, наверное, задыхается от желания. Эдвард смутился. «Да ладно тебе, — съязвила я, — будто не знаешь, какое впечатление производишь». «Я ослепляю людей?» «А то сам не замечал. Думаешь, все так легко добиваются своего?» «Тебя я тоже ослепляю и поражаю», — проигнорировал мой вопрос Эдвард. «Бывает, — призналась я» стараясь на него не смотреть. Тут подошла официантка, оглядывая нас с явным интересом. Вне всякого сомнения, хозяйка успела рассказать о том, как красив молодой посетитель. И девица не обманулась в ожиданиях. Она сладко улыбнулась, откинув назад смолиную прядь. «Привет, меня зовут Эмбер. Принести чего-нибудь выпить?» от меня не ускользнуло, что она обращается только к Эдварду. Он посмотрел на меня. Мне колу. Тогда две колы. Буквально минутку, — пообещала девушка, снова улыбнувшись, но Эдвард ее не замечал. «Ты что?» — спросила я, когда официантка ушла. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался он. Голос звучал как-то сдавленно и напряженно. «Отлично», — ответила я, — «почему он нервничает? Может, тебе холодно, страшно или голова кружится?» «Она должна кружиться?» Эдвард усмехнулся. «Ну, любая девушка была бы в шоке от того, что случилось». «Боюсь, от меня такого ждать не стоит. Я частенько попадаю в разные передряги. Тем не менее, мне будет спокойнее, если ты поешь». Официантка принесла колу и плетеную корзинку с хлебными палочками. «Готовы заказать?» — спросила она у Эдварда, повернувшись ко мне спиной. «Белла?» Девица нехотя посмотрела на меня. «Хм, грибные равиоли!» — я назвала первое попавшееся на глаза блюдо. «А молодой человек?» — ласково спросила Эмбер. «Спасибо, я не голоден!» Вежливо улыбнулся он. «Не голоден, как же?» «Ну, дайте мне знать, если передумаете», — кокетливо улыбнулась девица. Но Эдвард на нее даже не взглянул, и она ушла, явно обиженная. «Пей колу», — приказал он. «Я послушно сделала маленький глоток, потом, поняв, что умираю от жажды, разом осушила стакан». Эдвард пододвинул мне свой. Спасибо, пробормотала я, и задрожала, чувствуя, как ледяная жидкость двигается по пищеводу. Замерзла. Это из-за колы, мелко дрожа, объяснила я. А где куртка? Боже, я оставила ее в машине Джессики. Эдвард снял пиджак. Как же я не обращала внимания на его одежду? Ладно, лучше поздно, чем никогда. Под пиджаком из тонкой бежевой кожи была шерстяная водолазка цвета слоновой кости, обтягивающая мускулистую грудь. Эдвард протянул мне пиджак. «Спасибо», — снова пробормотала я, засовывая руки в рукава. Кожа оказалась холодной. Мои куртки были такими, когда я забывала их на ночь во дворе. Зато как пахло! Я вдохнула поглубже, пытаясь понять, что это за запах. Уж точно не парфюм. Рукава были слишком длинными, и их пришлось подвернуть. «Мертвенная бледность тебе к лицу», — сострил Эдвард. И я вспыхнула. Он подтолкнул ко мне корзину с палочками. «Я в полном порядке и ничего не боюсь». «Зря. Любой нормальный человек испугался бы». А тебе все нипочем. Таких светлых глаз я у него еще не видела, цвета золотого песка на Калифорнийском пляже. Мне очень спокойно, когда ты рядом. Он нахмурился и покачал головой. Все сложнее, чем я предполагал. Не сводя глаз с его лица, я взяла хлебную палочку. Обычно, когда у тебя светлые глаза... «Ты в хорошем настроении», you, you you — сказала я, надеясь отвлечь его от мрачных мыслей. «Что?» — ошеломленно переспросил он. «А когда они черные, к тебе лучше не подходить. Это так, теория». «Еще одна?» Золотые глаза сузились. Я откусила палочку, притворившись равнодушной. «Надеюсь, на этот раз ты придумала что-нибудь получше», Или опять комиксов начиталась. Он вроде и улыбнулся, но глаза смотрели строго. «Нет, на этот раз информация из другого источника», неохотно призналась я. «И что же ты нарыла?»